Женя Japan Journal Не прошло и года, как я снова с вами, я Женя, и это четвертый выпуск Женя Japan Journal Эх, и правда, три счастливое число и третий подкаст в основном похвалили На форуме моя тема соперничает только с парочкой Махарадзе Картаев Который, кстати, и создал мою тему Что по японски означает огромное вам спасибо Хотя радоваться пока рано, надо ведь и в следующих подкастах не удариться лицом в асфальт Тем более, что подкастеров прибыло, добро пожаловать! Так что сегодняшний мой подкаст в основном будет составлен из ваших вопросов, заявок и моих отзывов о ваших подкастах. Начну с ответа на подкаст SP Show. Вы все поняли, о каком шоу я говорю. Мне очень польстил такой развернутый отзыв о такой маленькой незаметной мне, поэтому я не могу не ответить. Услышать столько приятных слов от профессионалов почетно. Да, японский акцент у меня уже, наверное, не искореним. Свою русскую «р»? Эррр, который когда-то я могла гордиться, я оставила японскому языку в первые два месяца занятий. По сути, я еще по-японски нормально не могу, а по-русски уже не могу нормально. Что же было бы, если бы я постоянно жила в Японии? Наверное, будут спасать только ваши подкасты. Анимешные интонации же самое. Я уже слишком давно разговариваю так. Как же, как же меня ругала моя педагог по вокалу. Вот твои сё-сё-сё, японские, ты по-русски нормально говорить не можешь. Что правда, то правда. Увлечение, да-да, уж если что-то мне понравилось, я не успокоюсь, пока не подсажу на это всех знакомых и незнакомых. Ах, во мне пропадает рекламщик, и тогда меня и прет, и колбасит, и я считаю, что это тоже хорошее качество. Главное вовремя остановиться и переключиться на что-то новое. Спасибо вам, Вахтанка и Павел, вот как-то я официально, простите, что не по отчеству. Ваше шоу я уже слушаю регулярно и искренне смеюсь каждый раз. Привет Андрею, кстати. Настроение поднимаете гарантированно. Хочу скачать все ваши подкасты и скачаю, как только это появится побольше. Как раз поеду в Москву и скачаю. Да, может, еще и выберусь на встречу подкастеров. Она ведь будет, правда? Так, продолжаем разговор, как сказала бы моя сестра. Угу, есть у меня такая сестра, надо ее в подкаст заманить. Вот, вот уж кто жжет. Ну так о форме. Пашка 2К интересуется моим мнением об Алите. Тут будет ностальгия, приготовьтесь. Можете промотать вперед. В далеком 1998, кажется, году, когда аниме еще было очень трудно достать, интернет не был так развит, но Сейлармун уже показывали, аниме можно было действительно, можно было найти в видеопрокате. Обычно аниме дописывали каким-нибудь фильмом в довесок. В таком вот прокате я посмотрела и Ghost in the Shell, и Тотара, и Акиру, и Алиту тоже. Это сейчас мы уже стали избалованные, все подряд не смотрим, по трем кадрам решаем, качать или не качать. А тогда каждое аниме было откровением. Алита, признаюсь, для меня стала откровением. Сравнивать было особенно не с чем, а рядом с Селлармун Мун Алита выглядела серьезно, жестоко и красиво. Сейчас у меня уже осталось мало впечатлений, но в свое время мне очень понравилось. Я ее смотрела раз в 10, не меньше. И, конечно, показывала друзьям. И они даже фанатели. А кто не фанател, просто становились моими друзьями. Чтобы дрожить не обязательно смотреть аниме. Тогда же я организовала аниме-клуб «Отаку» — открытый творческий аниме-клуб при культурном центре Сибирь-Хоккайдо, есть у нас такой в Новосибирске. Насчет открытого это была хитрость, конечно, все подряд к нам попасть не могли, не приживались. Зато те, кто прижился, мы до сих пор дружим, хотя клуба давно уже нет. В клубе мы и правда занимались аниме, смотрели его, устраивали показы, даже выставку рисунков делали. У нас были люди, которые на самом деле хорошо рисовали. Ну и тогда же мы вместе с моей лучшей подружкой Рей, привет, Рей. Там успели несколько раз выступить перед японцами с японскими песнями и аниме. А вот был тогда уже кое-где интернет, и можно было скачать караоке. Уж не знаю, что испытывали японцы, когда две несовершеннолетние девочки пели им песню про любовь. Я надеюсь, что умилялись. Клуб просуществовал несколько лет, а потом я с головой ушла в свой сайт, который, кстати, сам по себе легенда русского анимешного интернета. Обязательно расскажу, в чем же его легендарность, но не сейчас. Так, что-то я ушла от темы, хотела про Алиту, а вышла про Лолиту. То есть про клуб, конечно, ага. Следующий отзыв от воспитанного. Мне он так понравился, что я даже зачитаю. Только говорю. Воспитанный пишет: Исчезла странная наигранность, несколько раздражавшая в первых сериях. С другой стороны, сам текст, видимо, стал менее спланированным, либо ты действительно записала очень много и потом постригла, срезала лишнее. Я вот считаю, что непрофессионалам от кастинга так и надо делать, избавляя слушателей от лишних бэймэ, хотя у тебя их не бывает. Спасибо воспитанному. Да, действительно была наигранность, на то это и первые блины. Ты ведь сам пробовал записывать. Самое трудное – это говорить естественно. Особенно, если ты один на один с микрофоном, а не с кем-то еще говоришь. Хотя, когда говоришь с кем-то, отвлекаешься, во рту сразу столько каши, а в речи слов-паразитов – ой! Лишнее я не срезала. Я лишнее просто не записываю. Я вырезала то, что не могла, например, сразу выговорить. Хотя вот этот подкаст я, по-моему, вообще весь выговорить не могу, ну уж извините. Наоборот, я упростила текст и стала добавлять слова типа вот так, чтобы было поживей. Воспитанный продолжает. И разбила его письмо на несколько кусочков. Короче, неважно как, но результат впечатлил и даже тронул. Правда, я действительно слабо представляю, о чем ты еще будешь рассказывать. Отвечаем. О чем рассказывать? Поверь, это я прибедняюсь просто. О чем рассказать у меня есть на 100 подкастов. Другое дело, что я лучше умею писать, чем на ходу придумывать. Поэтому каждый подкаст надо готовить. Хотя бы план. Надеюсь, со временем я научусь еще и устно свои мысли грамотно выражать. Хотя даже план это pain in the ass, как говорят. Нужно же в концепцию еще вписаться, а не просто что попало болтать. Ну и по скриптам от воспитанного. Ты много употребляешь термин манго, но ни разу не пояснила его значение, по-моему. Ты бы рассказала, что ли, вдруг кто не знает. Отвечаю. Некоторые термины я не поясняю. А знаете почему? Потому что еще в самом первом подкасте я сказала «Гугл вам поможет» или «Яндекс», кому как удобнее. Найдется все, да-да-да. В свою очередь, для твоего первого подкаста. У меня такое мнение. По-моему, ты все сделал правильно, отлично, классная музыка. Ждем следующего, поднимай планку. Итак, а теперь по просьбе мухи из нашего форума на russianpodcasting.ru прервемся на музыкальную паузу песни в моем исполнении на русском языке в моем переводе якусаку из «Лавхина». Czernia i одна, тени свет. Zdjęcia I tak я помнить буду ты i И когда i tak ты, i tak dalej, i tak ja i tak dalej, i tak dalej, i tak i В оригинале эту песенку исполняет Хория Юи, о ней я говорила в прошлом подкасте, а в этом, как и было обещано, расскажу о Тамура Юкари, девушке Юи. Юкарин, как зовут ее фаны, не путайте, пожалуйста, с Юкорием, Огора Юко. Начинала бы с Юи, вдвоем всегда проще начинать. Юкарин? Сначала получала какие-то незначительные роли, а до этого вообще работала в какой-то конторе. Она заканчивала спецкурсы, знаете, типа компьютерных, секретарских, может, какие у них там бывают в Японии. У нее даже есть сертификат, который подтверждает, что она умеет читать на счетах. Это вам не просто так. Второй уровень, между прочим, нужное умение. Особенно в Японии, где электричество не отключают, а если отключают, сразу попадают во все новости. Хотя в середине 90-х, может, где-то еще и были счеты, даже в Японии. Из других особых умений отмечают способность Юкарин хорошо подзывать кошек. В Японии для кошек нет какого-то специального слова вроде «кыс, кыс кыс Кошек зовут по именам или вообще не зовут, а вот у Юкарин есть какая-то хитрость вроде как. Ну не знаю, меня тоже кошки любят. Хотя с точки зрения японских фанатов это должно вызывать умиление, ну а почему бы и нет. Популярность пришла к Юкари после Токимеки Memorial 2. Это так называемый дейт-симулятор. Нужно встречаться с девочками, водить их на свидание, чтобы в конце одна из них стала вашей. В Tokimemo, правда, до хинтая до секса, говоря русским языком, не доходит. Там Юкарин сыграла и Мэй, вредную капризную девочку с богатой семьи. В Японии такой тип девочек в аниме называется сама мисс. Tokimemo была достаточно популярна, чтобы тебя заметили. Ее заметили. И с тех пор Юкарин получала роль за ролью. Миша в Питатен, Рамфа в Галакси Энджел, Мичиру Вэйр и Вутаката. Две Мичиру, да. Популярность же ее живых выступлений набрала обороты буквально за последние пару лет. В Японии на концертах, даже если артист поет буквально одну или две песни, он почти всегда общается со зрителями, рассказывает что-то о себе, например, когда выйдет следующий диск или что он на завтрак ел. Так вот, Юкарин на концертах жжет. Вот всякую милую чушь рассказывает, капризничает, смеется, Фанаты от умиления скупают всякий мерчендайз с Юкарин. Она им еще так, вот, добро пожаловать в Юкарину Окаку, тут есть только одно правило, вы должны любить только меня. Wata. бесполезно, нужно просто видеть Юкарин во всех ее кружевных платьях, бандиках, и оборочках. Еще она потрясающе поет вживую. поэтому она не оперный, стиль у нее совсем другой. Но в рамках своей музыки вживую она поет чисто-чисто и танцует. Юкарин выбрала, сама, сама ли она выбрала, мы не знаем, выбрала себе имидж очень красивый, наивный, чистый. Ну, как про таких говорят, она нашла свою нишу. А сейчас Юкарин уже стала официальным лицом и голосом Конами. В рекламе Конами мы слышим ее голос. Ну, а новая роль Юкари главная героиня Гёки Джо Сейтокай. А песня оттуда в исполнении. Угадайте, кого? Мы сейчас послушаем. Коэ он на Прощание – свежий прикол. Обеду рассказал, Обеду? Я сказала обеду. Наверное, я голодная. Идею рассказать об этом мне подкинул Гнус. Слышишь меня? Записывай свои подкасты срочно, это будут хиты. Так вот, скачала я новый подкаст Василия Стрельникова, в котором села подкаст. А слушала я его в 6 утра. В такое время психика уже нестабильна, потому что спать уже хочется давно, а руки словом приклеены к клавиатуре, ты постоянно нажимаешь Ctrl, ну, у меня тут такая кнопочка с яблочком, Ctrl-R, чтобы обновить френдленту. Тут к своему стыду я должна признаться, что МТВ я практически не смотрела. Ага, жизнь прошла мимо. И не потому, что я его не любила, когда я попадала кому-то на вы... Домой, у кого MTV было, я смотрела его жадными голодными глазами. Я вообще люблю смотреть что-то такое, где не надо задумываться. Блондинка, что с меня взять? А дома у нас не было MTV, потому что в Новосибирске оно идет по дециметровому каналу. Антенна у нас обычная. Да и обычная антенна у нас в те времена, когда я смотрела телевизор, показывала так, будто вообще не показывала. А потом необходимость в телевизоре совсем отпала с появлением интернета. В общем, пропустила я все это МТВ мимо себя и про ничего не знала. Да, простите. И так как я была не в теме, моя фантазия не смогла адекватно выдать, что же. Тоже за существо такое севы, почему оно издает такие страшные звуки. Такого несоответствия меня охватил ужас. Я... На заснуть у меня не получалось, потому что мне было страшно. А, а еще раз я поняла на этой неделе, что жизнь прошла мимо, когда походила на занятия по актерскому мастерству. Вот в среду и в четверг. Собственно, поэтому я так протормозила с подкастом. Зачем? Зачем я пять лет пинала балду и училась на экономиста информатика? Надо было в театралку идти, там хоть интересно и хоть бы разговаривать научили. Да, вот такая история о том, как подкасты Василия Стрельникова влияют на неокрепшую детскую психику. Ну, и раз уж мы заговорили о Василии, не могу не поздравить его с днем рождения, тем более, что это сегодня. Желаю здоровья, это самое главное, как это не банально звучит, рождение новых идей и успешного воспитания старых. И пусть верные друзья всегда будут рядом. Ну и для вас нерождевая песня «Watassini Happy Birthday Day» или «Happy Buzz…» «Happy Buzz Day», как говорят это японцы. Ну, на этом все. Следующий подкаст ждите через неделю. Я постараюсь не опоздать. До свидания. Сайонара. Tajimari me, cave 何もか